Ва-24, в которой меня балуют нефильтрованным, а я отвечаю чёрной неблагодарностью. «Рихтовщик, ты по-прежнему уверен в необходимости активировать твой третий дар?» – спросила Шпора, следом за мной, прочтя системное уведомление. «Думаешь, вся эта канитель из-за скрытого дара?» «А то», – фыркнула наставница. «Ты вообще понял, что произошло?» Зачтя тебе задание, система косвенно подтвердила спасение тобою Олега. Значит, отъезд мальчика накануне обновления кластера – не счастливое стечение обстоятельств, а прямое вмешательство твоего дара – загадочного, скрытого и еще даже не активированного дара. Я даже представить боюсь, в какие авантюры он тебя втравит после активации. «Да и ладно». Зато вон сколько опыта и плюшек меня сразу отсыпали. И хорошее дело сладилось. Мальчугана из дешнего ада удалось вытащить. Но какой ценой? Чтобы все осуществилось, тебе пришлось отправиться на перерождение, а количество возрождений у игрока ограничено. Да я бы по-любому еще раньше сдох, если б не Олег. Тише ты. Чего на всю улицу разорался-то? Вон, цифры на тебя уже начинают оборачиваться. «Да ну тебя!» — проворчал я, успокаиваясь. «Сперва выбесишь, а потом чего разорался?» «Не бухти! Лучше Белке ответь!» «Так она же...» «Она уже минуту как в радиусе доступа! Три сообщения тебе настрочила!» Зайдя через меню в отрядный чат, я увидел три коротких послания от Белки. «Рихтовщик, привет! Ты где? Надо встретиться!» «Ау! Спишь, что ли, Бугага. Ответь, жду. Блин, почему молчишь-то? Я чем-то тебя обидела? Привет, белка. Стал я надиктовывать ответное послание. Подхожу к твоему дому, буду через минуту. Отправил письмо и через считанные секунды получил ответ. Ура, откликнулся наконец. Тоже еду к дому. Буду минут через пять. Лады, встретимся у подъезда. Ок. У Белкиного подъезда, как и везде, толпились встревоженные жильцы. Девушка, как и обещала, приехала на такси. Позже я от неё узнал, что в этот раз, не дожидаясь команды начальника, она самовольно ушла с работы. Оказалась на относительно пустой улице, до появления оглушённой перезагрузкой толпы, без проблем остановила проходящую мимо машину с адекватным водителем и без приключений доехала до дома. Расплатившись таксистам, белка вышла из машины с двумя большими пакетами, набитыми снедью и выпивкой. «Ты где столько добра набрать успела?» – невольно подивился я, забирая у девушки тяжелую ношу. «Привет, рихтовщик!» – вместо ответа боевая подруга повисла у меня на шее и звонко чмокнула в щеку. Такое ее поведение не осталось без внимания. Толпа вокруг зашушукалась и загудела. «Да ладно, чё ты!» – пробормотал я, с ужасом понимая, что под посторонними взглядами краснею, как прыщавый пацан. «Белка, я тоже рад нашей встрече!» По дороге магазин увидела. Там народу почти не было. Затороторила сияющая, как начищенный самовар, девушка. Попросила таксиста заехать на стоянку и немножко меня подождать. Тележку в руки и тариться. и навела я там шороху. Аж банки дрожали, когда мимо полок пролетала. Управилась за пять минут. У кассирши реально глаза на лоб полезли, когда я примчалась, вся в мыле кассе с полной тележкой, жрачки и пиво. «Чё, в натуре про пиво не забыла?» Перебил я, заглядывая в пакеты. «Блин, рихтовщик, глаза-то разуй. Там целая упаковка пиваса по пакетам рассована. Двадцать банок нефильтрованного. Всё, как ты любишь». «Чуть грыжу не заработала, пока это богатство в машину затаскивало. А ты, гад, на записки мои не отвечаешь!» Я ответил, как только увидел сразу. «Слышь, Ромео великовозрастный!» — перебил раздраженный голос шпуры. «Может, объяснение с Джулиетой отложишь на потом? Я уж молчу про собравшуюся вокруг толпу, фиг с ней. Но часа через полтора здесь будет орда» и вам нужно срочно искать какое-нибудь надежное укрытие, если не хотите по новой отправиться на перерождение». «Это так, значит, ты меня ждал?» Воспользовавшись моей паузой, на радость греющие уши толпе снова затараторила белка. Я ему гуру банок любимого пива, деликатеса всяких к пиву, а в ответ... «Стоп!» Решительно прервал я белки на слово извержения. «Нет времени на пустой треп». Нужно срочно перетереть наедине, без посторонних ушей. Ну, пойдем тогда в квартиру, что ли? Пошли. Раздвинув толпу, поднялись по короткой лесенке на площадку первого этажа. Белка ключом открыла дверь, и мы, наконец, скрылись от посторонних глаз в тиши пустой квартиры. Пройдя следом за Белкой к длинному столу стойки, условно отделяющему кухню от гостиной, я взгромоздил на него пакеты порывшись в ближайшем, выудил пару банок пива. Одну протянул белке, вторую вскрыл и тут же перелил в рот добрую половину содержимого. Пиво оказалось просто улёт. В меру охлаждённое, с горчинкой, точно такое, как я люблю. Бомба, не пиво. Перед глазами загорелись строки уведомления о возобновлении прокачки стрессоподавительного навыка. «Отлично!» Довольно облизнулся я, опускаясь на высокий табурет напротив девушки. «О чем важным хотел перетереть?» – напомнила Белка, мелкими глотками смакуя содержимое своей банки. вишь ты!» – удивился я, только что заметив сбоку от девушки зеленые строки информационного описания. «Где успела до тройки прокачаться?» «Твоими стараниями!» – улыбнулась Белка. Мне пока на перерождении в кисляке маялась, за отрядные свершения 43 очка опыта капнуло. Не знаю, кого ты тут без меня прищучил, но, видимо, кого-то очень большого и толстого. Так что на кластере я возродилась уже игроком третьего уровня. Ну чё, круто. Я тоже до десятки поднялся. Такие достижения по-любому нужно обмыть, хотя бы и пивом. Мы чокнулись. Я перелил в рот остатки из банки, смял ее, бросил под стол и достал из пакета следующую. «Блин, рихтовщик, ты и вроде о деле хотел поговорить, а вместо разговора пивом наливаешься». «Поддерживаю», — напомнила себе шпора, от ледяного голоса, который повеял арктической стужей. «Одно другому не мешает», — проворчал я и перешел к делу. «Короче...» Примерно через полчаса на кластер хлынет волна высокоуровневых тварей. Начнется массовый штурм городских домов со всеми вытекающими. Чтобы не попасть под замес, нам надо в темпе собираться и сваливать отсюда в какое-нибудь безопасное место. У тебя есть что-нибудь подходящее на примете? — Да откуда? — растерянно развела руками белка. — А давай, может, просто дверь входную укрепим? Забаррикадируемся тут как следует. Смотри, если все мебель к двери и окнам сдвинуть. Не вариант. Решительно перебил я. Помнишь, какой разгром в подъезде был при нашей первой встрече? С выбитыми из косяков дверями? Так вот, это после штурма. Я собственными глазами видел, как кусач в пять ударов сложил дверь вдвое толще вашей, запертую на гаражный засов. Точно! «Как же я о нём забыла-то!» – встрепенулась Белка. «Тут же совсем недалеко от нашего дома гаражный кооператив. Там у нас с Сережей гараж». От воспоминания мужа по лицу девушки пробежала тень. «Да, укрыться в гараже – хороший вариант», – одобрила идею Белки наставница. «Туда твари вряд ли сунутся». «Как долго до гаража добираться?» «Минут десять неторопливым шагом» но можно и за пять минут добежать». «Решено. Пересидим в гараже», – объявил я. В два могучие глотка прикончил вторую банку и вскочил с табуретки. «Все, хорош рассиживаться. Давай, белка, в темпе переодеваемся в удобную спортивку, пакуем барахло из пакетов в рюкзаки и двинули». «Увы, свалить по-тихому не удалось». Как это часто случается в плохом кино, стоило нам скинуть верхнюю одежду, щелкнул замок отпираемой двери и на пороге нарисовался ревнивый муж. Сбоку от коренастого широкоплечего брюнета, ровесника белки, загорелись зеленые строки информационного описания. Зараженный Сергей. Статус – потенциальный пожиратель биомассы. Уровень – 0. Пустышь. Опыт – 0 из 10. Убийств – ноль. Поглощено биомассы килограммов – ноль. Ревневец с порога разразился гневной предъявой. «Ах ты шалава! Млять конченая! А я еще парням не поверил, ведь кунос разбил, когда тот стал в красках расписывать, как ты тут с уродом этим на хате нашей кувыркаешься!» «Сережа, ты что?» – попыталась урезонить мужа белка. «Ты не так все понял. Это рихтовщик». «Вот и супер! Прям в тему! Ща я ему харю-то рихтану!» Взревев раненым медведем, Сергей, как шелудивого котенка, отодвинул с дороги жену и бросился на меня. Вероятно, в недалеком прошлом парень был спортсменом, увлекался единоборствами и по сей день считал себя крутым бойцом. Эта самонадеянность его изгубила. Даже с нехило прокачанными характеристиками скорости, реакции, гибкости и интуиции, я не успел уклониться от первой серии ударов. Мастерски исполненная двойка прошла точно в печень и челюсть. Но там, где сплоховала ловкость, не подвела защита. Парень знатно отбил обменя кулаки. В налитых кровью глазах бывалого бойца отразилось изумление, когда безотказная двойка, свалившая с ног не один десяток противников, Меня даже не пошатнуло. А потом настал мой черед атаковать. На доле секунды, опередив истошный Белкин вопль, я нанес всего один удар. Прямой, правой. Точно в висок, не успевшего уклониться соперника. «Нет!» — услышал я Белкин крик. Но ничего уже было не изменить. Сергей рухнул на пол, как срубленное дерево. Из его носа, рта, ушей и даже глаз хлынула кровь. Перед глазами загорелись строки победного уведомления. Внимание! Ликвидирован пустыш. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 3. Характеристики плюс 8 к наблюдательности, плюс 7 к физической броне, плюс 5 к скорости. Навыки плюс 11 к кулачному бою. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры!